Глава 14 «Я очень долго отмывалась в ванне и чистила одежду. Но на самом деле больше думала. Санливость морила, до начала занятий оставалось все меньше времени, но беспокойство не отпускало. Кто я теперь? И кто я теперь для драконов, которые в курсе моего положения?» Неправильнее ли было уйти и навсегда забыть об этих людях, которые готовы были пойти на любую жестокость? А я со своей стороны лишь поставила парочку мелких ультиматумов. И самое главное — это обида, которая никак не уходила. Не вылится ли она потом, когда-нибудь в будущем, настоящую злость и желание поставить всех на место? Просата не думала вовсе. Ну что страшного, что позволила себе ответить на его чувства и влюбиться. Случайные влюбленности переключаются почти с каждым, а потом благополучно забываются. Лайна спала как убитая. Заклятие ректора все еще работало. Но утром оно меня от расспросов не уберегло. «Клариса!» «Ты где была несколько дней? Как прошла трансформация?» «В лазарете была», — соврала я, придерживаясь нашего договора о неразглашении. «Плохо прошла. Я пока к ней не готова». «О, а этот амулет?» Она сразу разглядела ошейник. «Защищает от спонтанной трансформации? Очень мудрое решение». «А какие именно проблемы возникли?» «Достаточно пока, Лайна. Поспешим на занятия, я без того пропустила». Артефакт на шее так все и восприняли. Мол, меня от случайности оберегает, а не их от меня. Дана, явившаяся только на третью лекцию, лишь глядела опухшими красными глазами совершенно иначе и даже заняла место рядом со мной и на глазах входящего отца зачем-то взяла меня за руку и громко шмыгнула носом, ничего вслух не объясняя. Но это был хороший шмыг, весьма понятный. И сочувствие, и чувство вины, что сама ничего не сделала, и понимание, как мне сейчас непросто ощущать себя в новой роли. Она простодушна и добра, таковой была даже, когда на меня очень злилась или дана все-таки опасалась, что я окажусь именно той, кем меня все считают, и на всякий случай продемонстрировала свое расположение. Мне была не важна сама причина, я просто порадовалась, что хоть кто-то остается самим собой в любой ситуации. Почти так же, как всегда стараюсь поступать я. В первые дни после изменения правил существования, Я чувствовала себя точно так же, как в последние дни на факультете бытовой магии. Постоянно ощущала на себе пристальное, настороженное внимание. Притом легко было отличить преподавателей, которые в курсе нашего общего секрета, от несведущих. Уже по взглядам и едва заметным вздрагиваниям, когда они бросали взгляд в мою сторону. Ректор слова не нарушил и не стал посвящать всех. От того то на некоторых практиках я чувствовала себя как раньше, а на других меня явно не хотели подпускать даже колбом с водой, которую нужно испарить заклинанием. «Ничего, привыкнут», — утешала я себя. «Я ведь тоже привыкаю, хотя понимаю ничуть не больше прочих. О том, что мы с Сатом больше не называемся парой, узнали все так же запросто» как и о начале наших отношений. И вновь начались редкие издевки над моим происхождением. Я убедила Дану, чтобы никого не осекала. Наоборот, мне эти безболезненные и осторожные уколы приносили необъяснимую радость. Только они и напоминали о том, кем я была всего неделю назад. Точнее, кем притворялась всего неделю назад. Представляю, как вытянется узкое лицо высокомерный Сокран, когда она поймет, что я вообще вышла из крестьянской семьи, зато по происхождению, и если ректор не ошибается, перевешиваю все их титулы, если сложить со всей группы. Оказалось, что за время моего отсутствия появилось новое письмо от Кларисы. «Сестрица» вновь морально поддерживала меня, расписывала прекрасное будущее. «Если не сдамся, И напоминала о своем разбитом сердце. Я долго тянула с ответом на ее послание, а потом отделалась общими фразами, избегая вообще упоминания лис. Мстить Орину и Олли я больше не могла, не только потому, что без них я, вполне, вероятно, уже никогда не смогла бы ответить на письмо Кларисы. Дело было по большей части в другом я каким-то странным образом начала понимать ход их мыслей, Подлость — это как фамилия или заслуги, которыми гордятся, а изворотливость помогает им быть теми, кем они являются, заодно решать такие задачи, которые другим не под силу. Будь лисы хоть чуточку честнее и уважительнее к правилам, они просто не полезли бы в зверинец с проверкой. Не относись они ко мне как к подруге, с которой можно в будущем поиметь больше, чем дали. Они бы даже не слушали о переживаниях Мии и ведьм. Кстати, последним я всю правду так и не сообщила. Наплела что-то невразумительное. Разумеется, ведьмам я доверяла. Но казалось, что это справедливо. Блюсти свою часть сделки, пока ректор соблюдает свою. А уж про Мию и речи не шло. Для той любая информация оформляется на временное хранение под груду пороха, который полыхнет тогда, когда настанет время ему полыхнуть. «Опять ты?» — бегло удивилась госпожа Найо, пробегавшая мимо по своим хлопотам. «Создается ощущение, что с некоторыми знакомыми никогда не распрощаешься». Мне оставалось рассмеяться ей в спину. «Вообще-то она верно себя ведет, если не собирается быть заподозренной в недавнем преступлении». А раз я все еще брожу тут никем не связанное и не убитое, выходит, что не столь уж и серьезное преступление она совершила. Зато совесть оставила в наичистейшем виде. Единственный, кто никак не унимался, оставалась Лайна. Она даже проследила за мной, когда я поздно вечером отправлялась пообщаться с Мирашами и удостовериться, что мое требование соблюдено. Питомцы действительно стали выглядеть лучше, когда их переместили в такой же затемненный, но больший по размерам зал с небольшим бассейном в центре, а к кормежке добавились десяток разнообразных продуктов. Мираши даже начали заметно жиреть. В рационе предпочитают да все они предпочитают, не брезгуют даже насекомыми, а древесину стачивают, не оставляя ни единой щепки но к источнику воды равнодушны. По предположениям преподавательницы зоологии им каким-то неведомым образом хватает влаги, содержащейся в воздухе. Вообще-то, если бы моего мнения спросили, я оказала исследователям немыслимую услугу. Они о мирошах за последнюю неделю узнали больше, чем за все предыдущие годы. Я заходила к ним безбоязненно, усаживалась в центр И рассказывала о своих тяготах, тыкая пальцами в дружелюбные щупальца. Мои самые благодарные слушатели определенно испытывали удовольствие только от голоса, а не от самих речей. Ну, нашла я про эту их змею. Я повторяла часто одни и те же мысли: почти ничего нового, но драконы не преувеличили, к сожалению в легенде определенно сказано что великая змея вернется лишь для того чтобы пожрать свое потомство а кто потомство то разумеется драконы идут в первую очередь уж не знаю от кого произошли все остальные виды об этом ни слова и что теперь мне их жрать а если я не хочу может вы сожрете вам похоже все равно лишь бы переваривалась да Видела бы, сестренка, это платье, в обморок бы упала. А у меня нет такой одежды, которую не жаль слизью портить. Не в форме же вас навещать. Как думаете, не спросить ли у прачек, не завалялось ли у них какое старье? Я отодвинула от лица склизкую конечность, отучая их трогать мое лицо и волосы. Третий обратилась строго к самому толстенькому. Держи себя в щупальцах. В общем, слушайте дальше. Я вот кумекую. Отчислят меня или нет, если экзамены завалю. Я не то чтобы настраивалась на провал, но эта идиотская генетика оборотней вообще разуму не поддается. Выучила вчера 18 формул, а на контрольной взяли и спросили другие 18. Ректор, так глянул, ругаться не стал. Он вообще со мной теперь очень холодно говорит. Но по взгляду сразу видно, кто его больше всех раздражает. Я оборвала проникновенную речь, поскольку в стороне раздался вопль. Но Лайна, разглядев мое лицо, попыталась собраться. «Клариса!» Она пищала нервно от страха. «Я задержу их заклинанием, а ты попытайся выбраться!» Я лишь медленно вынула ногу, которую последние минуты обвивал второй и виновато скривилась. Кажется, меня поймали с поличным. Не изображать же сейчас страх и лететь к решетке, чтобы потом объяснять, как я вообще здесь оказалась. Потому развела руками и решила посвятить Лайну в маленькую тайну. «Не волнуйся, со мной все в порядке. Это новый вид испытаний. Преподаватели придумали». «Скоро мы их еще и на прогулке будем выводить», — ректор обещал. Лайна очень сильно отличается от всех, кого я знаю. Не подвела и на этот раз. Она успокоилась так мгновенно, как до нее никому не удавалось. Присела и сразу же начала внимательно оглядывать животинок, переходя на восторженный шепот. «С ума сойти! А нам-то втирали, что они вообще дрессировке не поддаются!» «Я могу тоже к ним приблизиться?» «Можешь, конечно, если форму пачкать не жалко», — разрешила я. «Только не кричи. Они сжимаются от громких звуков, могут и напасть. Я вообще уже уверена, что это и есть сигнал к атаке. Все орут, вот они всех и едят. Но пусть с такими тонкостями преподаватели разбираются». Лайна почти сразу оказалась рядом со мной и принюхивалась к щупальцам так же, как они принюхивались к ней. Если уши проводить здесь конкурс на неадекватность, то еще неизвестно, с каким перевесом Лайне проиграет третий. Потрясающе! выдохнула она. Предполагаю, у них вообще нет мозга, а нервная система распределена по всему телу. Отсюда повышенная рефлекторность. «А пищеварительная система самая сложная из всех, о которых нам известно. Нужно вскрыть одного, и я тебе вскрою!» — перебила я. «Спятила?» «А ты здесь кто?» — удивилась Лайна. «Правозащитница темных тварей?» «Точно, вот этого надо вскрыть!» «Слыхал третий?» «В общем, если увидите эту же сумасшедшую со скальпелем, можете ее есть». «Разрешаю. Вообще всех со скальпелем ешьте, они наверняка вкуснее яблонь». Вряд ли мираши понимали хоть слово, а на уверенные интонации реагировали как раньше. Голос Желайны звучал без грамма злости, наоборот, чистый восторг. «Зато я теперь точно определилась с темой будущей диссертации. Вряд ли найду более интересных для исследования существ». «Вот тут ты ошибаешься», — пробурчала я себе под нос и порадовалась, что Лайна эту реплику не уловила. «А то и меня вскроет, даже глазом не моргнет». «Ты так сильно-то не напирай! Преподаватели не разрешат мучить Мирошей, а они не разрешат, пока я здесь». Теперь она и на меня поглядывала с интересом. «Это из-за особенностей твоей трансформации? Мираши на нее среагировали?» Вполне может быть, неопределенно ответила я. Тогда стоит допустить, что без твоего присутствия они отнюдь не так мирно себя ведут. Вполне может быть, еще неопределеннее повторила, уставилась в сторону и начала придумывать, какую мелодию начать насвистывать для подчеркивания незаинтересованного вида. Потрясающе! Она тоже повторялась. «Хотелось бы узнать поподробнее, какие именно отклонения произошли с тобой, раз тебя на несколько дней поместили в лазарет?» «Понятия не имею. Я сознание от боли потеряла». Повторила ту же версию, которую пускала в ответ на все аналогичные вопросы. «Мое тело пока не готово. Слишком мало драконьей крови». «Предельно логично». Все логично, кроме того, что ты была в лазарете, и вдруг выясняется, что твоя трансформация каким-то образом связана с активностью мирошей. Как же смогли провести эту связь, не объяснишь? Или меня на твое обращение не пригласили, а их пригласили? Она раздражающе сообразительная. С такими жить, постоянно чувствовать себя идиотом. «Но вот как мы всю Академию сумели обмануть поверхностными объяснениями, а одной единственной лайне постоянно мерещутся незаполненные пробелы?» «Нет», — ответила я, — «в смысле не объясню, потому что давно пора спать. Завтра первые лекции — это бесовая генетика оборотней». «Моя любимая генетика оборотней!» — радостно воскликнула она и помчалась к выходу. «Видал первый», — шепнула я в скользкий любопытный лоб. «С кем мне приходится общаться, когда я не общаюсь с вами? Ужас просто!» Мираши и эту точку зрения разделили с удовольствием. Вот кто самый приятный собеседник на свете. В ту ночь я отделаться от лайны сумела, но, если честно, то в безопасности себя не чувствовала, хотя и страха не испытывала. Пусть ректор сам со своей лучшей студенткой договаривается. Она даже во сне так сопит, словно данные анализирует. Сата я избегала так долго, как могла. Не хотелось с ним вообще никак взаимодействовать, пока собственная симпатия окончательно не отомрет. Однако действительность диктовала свои правила. На следующей неделе я перед завтраком все-таки дождалась его появления в столовой и подошла. «Могу присесть?» Вопрос был риторическим. Он явно был не против, но и радости от встречи не демонстрировал. Эйру абсолютно все равно, есть я или нет. «Сад, боюсь, что без твоей помощи я не управлюсь. Я, кажется, все на свете могу, но генетику не могу. Почему ректор не преподает какой-нибудь более простой предмет?» А ведь мне именно ему надо доказать, что я не зазналась и очень стараюсь. «Нет проблем, Клариса. Приходи в комнату после обеда. Я могу позаниматься с тобой пару часов». Его холодное равнодушие было отвратительным. Наверное, он подчеркивал тем, что все кончено и что я не имею права выискивать в его глазах или интонациях опровержения. «Так ведь я и не выискивала». Я столько времени не хотела к нему подходить, чтобы ничего не выискивать, потому этот вопрос надо было закрыть раз и навсегда. Я наклонилась над столиком и отчетливо произнесла. «Сад. Не обязательно ставить такую границу. Признаться честно, я и раньше-то не особенно верила в наши отношения. Да если разобраться, ты мне не очень-то и нравился» потому все в полном порядке. Я немного преувеличила. Мне было неприятно осознавать, что под всеми красивыми словами таилась пустышка. Но я знала, что подобные ощущения проходят, так почему не заявить об их исчезновении немного заранее? Он слегка сузил черные глаза, аж мороз пробрал от этого взгляда. Интересно, что у него на уме? Наверное, я недостаточно понятно объяснила, потому продолжила. «Я очень благодарна тебе за помощь и дружбу, если она сохранится. А коли ты боишься, что я сейчас начну припоминать...» «Клариса, не здесь!» Выдал сухо и скосил глаза в сторону, будто опасался, что нас кто-то услышит. Я уже сказал, приходи, позанимаемся. На этом, надеюсь, все. Он встал и вышел, не позавтракав. Девушка с подносом так и замерла в двух шагах от нашего столика. Ей стало не по себе. ощутила настроение Эйра. А уж каково стало мне и словами не описать. Любовь обязательно должна заканчиваться именно этой полужидкой неприязнью. Иначе никак, клянусь, была бы иная возможность постичь науке без участия Сата, Я ни за что бы не обратилась к нему больше никогда. Но Дана и сама блестящими успехами похвастаться не могла. Она мне сложный материал объяснить даже не пыталась. А Лайна только рычала в ответ на просьбы. Или иногда непрозрачно намекала, что готова к обмену информацией. Она отвечает на любые мои вопросы после того, как я отвечу на любые ее. В общем, при всем богатстве выбора оставался только сад. И все равно некоторое время я мялась перед его комнатой, настраиваясь. Однако дверь сама распахнулась, и Сад ледяным голосом позвал: Заходи уже, мое время тоже не безгранично. Унюхал, должно быть, мое присутствие. Я скривилась и вошла в знакомую спальню со стопкой пособий и тетрадей в руках. Его сосед тотчас отреагировал. «Не буду вам мешать. Мне вообще в библиотеку надо. Я там что-то давно не появлялся. Еще лицо мое забудут». «Нет», — удивил сад нас обоих. «Сиди здесь, ты нам не мешаешь». «Но сиди здесь». После такого приказа и мне захотелось мгновенно присесть и ловить новые команды Эйра. А вот это вообще уже раздражало. Сад, что же боится, что я наброшусь на него с поцелуями? Стоит нам только остаться наедине? Мысль была настолько абсурдной, что я фыркнула. Зато занятие проходило привычно. Вернее, почти привычно. Объяснял-то он хорошо, и к каждой ошибке придирался, но вот при оплошностях не читал какое-то веселое заклинание, как делал раньше. Я ежилась от холода между нами и испытывала желание утеплить обстановку. Сад, кстати говоря, из тебя вышел бы неплохой учитель. Не думал о такой карьере? Потом бы занял место своего дяди. У него как раз все мечты сводятся к пенсии. Я подумаю над твоим предложением. Не отвлекайся, Клариса. Он мигом охладил мой пыл. И это спровоцировало меня продолжить тему. Нет, педагогических талантов-то у тебя нет, а сама учебная система не выдерживает никакой критики. Зато гонору достаточно, чтобы хоть генетику не преподавать. На этот выпад он вообще решил не реагировать, потому я кинула в довесок заклинание, которому сад сам же меня и учил. Диарши! Он не поднялся в воздух, а резко отъехал вместе со стулом к противоположной стене. Ничего опасного или даже забавного. Летать намного веселее. И теперь сад был обязан ответить тем же, как всегда делал раньше. Вот только он встал, спокойно подхватил стул за спинку и поставил на предыдущее место, заметив равнодушно. «Не надо так больше делать, Клариса, если ты пришла действительно учиться. Вот мне и ответ на все попытки его растормошить. Вообще-то это... Мне здесь должно быть больно. Он вроде как ничего и не потерял, это меня отвергли». Но я нахожу в себе силы перевести наши отношения в приятную дружбу, а ему вообще на подобное плевать. Медленно и уверенно кивнула. Дескать, все поняла, больше никаких детских игр во время учебы. И его личное пространство мне нужно уважать. Змея я или червяк, но Сад остается эйром с присущей тому репутацией. Это раньше он мне позволял многое чего не должен был позволять, и причина тому без остатка иссякла. «Кстати, Клариса», — вспомнил сад уже в конце нашего урока, когда я собиралась уходить. «Мы так и нашли артефакт с нестабильным фоном. Когда ты была эм, в лазарете, дядя снова почувствовал его, но уже с другой стороны». Лучше бы снова проверить. «И что?» — хмуро спросила я, поскольку настроение было окончательно испорчено. «Снова провести тебя в общежитие бытовой магии? Напоминаю, что я там больше не живу. Самое время начать тебе присматривать другую девушку». Не хотелось, чтобы прозвучало со скрытым упреком, но как уж прозвучало, сад не заметил. Вполне вероятно, что артефакт постоянно перемещают, но допускаю, что твоя помощь может потребоваться. Чутье у тебя должно быть не хуже моего, потому освободи ближайшие выходные. Повторим вылазку. Я тебе больше не служанка. Не забыл? Каждую секунду себе об этом напоминаю. Без малейших эмоций произнес сад. «Это та помощь, которую ты можешь оказать Академии, мне и моему дяде в том числе». Поморщилась, но согласилась кивком, прекрасно понимая, что второй дракон великолепно слышит весь разговор и делает какие-то выводы о наших отношениях. Вообще-то мне не сложно, хотя сочиняю. Сложно проводить в обществе Сата даже минуту, пока он сам не перестроится на новую подоплеку.